Глава 10. Джек Харпер сегодня уезжает. «Слава Богу! Слава Богу! Потому что я действительно больше не могу выносить его. Если только удастся не поднимать голову, не смотреть по сторонам, держаться от него как можно дальше до пяти часов, а потом схватить жакет и убежать со всех ног, все будет хорошо. Жизнь вернется в нормальное русло». Я перестану ощущать, что какой-то невидимый магнит постоянно притягивает меня. И вообще, не знаю, почему я постоянно нахожусь в состоянии нервного напряжения. Если не считать того, что вчера я едва не умерла от стыда, все идет лучше некуда. Во-первых, не похоже, что нас с Коннором собираются вышибить с работы за секс в неположенном месте, чего я боялась больше всего. И во-вторых, мой блестящий план сработал. Не успела я усесться за стол, как конор принимается слать мне по электронной почте записочки с извинениями. И прошлой ночью мы, наконец, занялись любовью. Мы сделали это дважды, при свете ароматических свечей. По-моему, конор прочел где-то, что девушки любят зажигать ароматические свечи во время секса. Может, даже в космо. И теперь каждый раз, принося их, он так горд этим, что мне приходится восклицать. «О, ароматические свечи, как чудесно!» Только не поймите меня неправильно. Я ничего не имею против ароматических свечей. Они просто стоят и горят, но в самые ответственные моменты я обязательно думаю, надеюсь, свеча не упадет, что, согласитесь, немного отвлекает. Так или иначе, мы занимались сексом, и сегодня мы собираемся вместе осматривать квартиру. В ней нет деревянных полов или ставен, зато в ванной установлена джакузи. По-моему, круче быть не может» так что моя жизнь снова обрела смысл, и не знаю, с чего это я зла на весь свет и почему. «Не хочу я жить с Конором», — пищит тоненький голосок в моем мозгу, прежде чем я успеваю заставить его замолчать. «Нет, это неправда и не может быть правдой. Конор — идеал мужчины, всякие это знает. Но я не хочу...» «Заткнись, мы прекрасная пара. Занимаемся сексом при ароматических свечах, гуляем у реки, читаем по воскресеньям газеты, сидя в пижамах за чашкой кофе, как все прекрасные пары. Но молчать!» Я с трудом сглатываю. Горло вдруг перехватило. «Конор единственное, что у меня есть в жизни хорошего. Если у меня не будет Конора, с чем я останусь?» Невеселые мысли прерывает телефонный звонок. «Здравствуйте, Эмма!» Слышу я знакомый, сухой голос. «Это Джек Харпер». Душа мгновенно уходит в пятки, и я едва не проливаю кофе. Я не видела его после того печального инцидента с рукой в лифчике. Не видела и видеть не желаю. Не следовало вообще поднимать трубку. Мало того, вообще не следовало приходить сегодня на работу. «Да, эээ... привет». Не будете ли так любезны на несколько минут зайти ко мне в офис? Я? Да, вы. Я нервно приглаживаю волосы. Что-нибудь принести? Нет, только себя. Он вешает трубку, а я еще долго смотрю на телефон, и меня пробирает озноб. Можно было догадаться, что так просто дело не кончится. Значит, все-таки решил меня уволить? Вопиющая небрежность. Небрежная вопиющесть. «Интересно, есть такое слово?» «Конечно, это действительно вопиющий случай. Попасться с рукой бойфренда в лифчике, да еще в рабочее время. Окей. Что ж, теперь все равно ничего не поделаешь. Я тяжело вздыхаю, встаю и отправляюсь на одиннадцатый этаж. Перед офисом Харпера стоит стол, но секретаря не видно, поэтому я подхожу к двери и стучусь. «Войдите». Я осторожно приоткрываю дверь. Вижу огромную, светлую, облицованную деревянными панелями комнату, а в ней Джека. Он сидит за круглым столом вместе с какими-то людьми. Шесть человек, которых я никогда раньше не видела. Все рассматривают бумаги, поминутно наливая воду в стаканы, и атмосфера в комнате, я сказала бы, несколько напряженная. Может, все они собрались, чтобы понаблюдать за процедурой моего увольнения? Это что-то типа мастер-класса на тему «Как выставлять людей за дверь». «Здравствуйте», — говорю я, стараясь выглядеть спокойной и сдержанной, но лицо горит, и я знаю, что вид у меня тот еще. «Привет», — улыбается Джек. «Эмма, расслабьтесь, вам нечего волноваться. Я просто хотел спросить у вас кое о чем». «Да, разумеется, окончательно теряюсь я. Да уж, теперь я совершенно сбита с толку. О чем это ему взбрело в голову меня спросить?» Джек поднимает листок бумаги повыше, чтобы я смогла рассмотреть его. «Что, по-вашему, тут изображено?» «О, господи! На этот раз действительно конец. Меня настиг худший в мире кошмар. Совсем как в тот раз, когда я ходила на собеседование в Лейнсбанк. Там мне тоже показали загогулину и спросили, что я об этом думаю. Ну, я и ответила, выглядит как загогулина». И сейчас все уставились на меня, так что очень хочется ответить правильно. Если бы я только знала верный ответ. С колодящимся сердцем я изучаю изображение каких-то закругленных предметов не совсем правильной формы. И в голову не лезет ни одна мысль. Что это может быть? Да ничего. Они смотрятся как... как... и вдруг до меня доходят. Орехи. Половинки грецкого ореха. Джек громко хохочет. Еще двое поспешно душит невольные смешки. «Думаю, это доказывает мою правоту», — объявляет Джек. «А разве это не орехи?» — удивляюсь я, беспомощно оглядывая собравшихся. «Собственно говоря, это яичники», — сдержанно отвечает мужчина в очках без оправы. «Яичники?» — я снова смотрю на рисунок. «Верно. Ну да. Теперь, когда вы сказали, я определенно вижу что-то похожее на яичники». «Орехи!» — вставляет Джек, вытирая глаза. Я уже объяснял, яичники – это часть ряда символических образов, олицетворяющих женственность, оправдывается какой-то тощий тип. Яичники – символ плодовитости, глаз мудрости, дерево – источник жизни. Весь смысл в том, что эти образы могут быть использованы для широкого спектра продуктов, добавляет женщина, с энтузиазмом подавшись вперед. Диетические напитки, одежда, духи. Целевой рынок хорошо откликается на абстрактное изображение, вступают в спор очки без оправы. Исследования показали... Эмма, снова обращается ко мне Джек, вы бы купили напиток с яичниками на этикетке? «Э -э -э, я нерешительно переминаюсь с ноги на ногу, отчетливо ощущая враждебность во взглядах, направленных на меня. Ну, вероятно, нет. Собравшиеся пожимают плечами. Это к делу не относится, бросает кто-то. «Джек! Над этим работали три творческие команды!» — серьезно напоминает брюнетка. «Невозможно все опять начинать с нуля. Просто немыслимо!» Джек подносит карту бутылочку воды, пьет и хмуро смотрит на брюнетку. «Вы знаете, что я сочинил свой самый успешный слоган за две минуты, после чего записал на ресторанной салфетке?» «Разумеется!» — кивают очки без оправы. «Мы не будем продавать украшенный яичниками напиток», заключает Джек и, громко выдохнув, приглаживает взъерошенные волосы. «Ладно, делаем перерыв. Эмма, не будете ли так добры помочь мне донести папки до офиса Свена?» «Господи, я устала гадать, что все это означает, но спросить боюсь». Джек тащит меня по коридору в лифт, нажимает на кнопку девятого этажа и, заметьте, проделывает все это молча. Минута через две он нажимает кнопку «Стоф», и лифт замирает. Только тогда он соизволяет взглянуть на меня. Похоже, кроме нас с вами здесь нормальных людей нет. Но куда исчезла интуиция, поражается он. «Никто не способен отличить блестящую идею от бездарной яичники, он качает головой. Долбанные яичники. Ничего не могу с собой поделать». Джек выглядит таким возмущенным и так комично ужасается картинке с несчастными яичниками, что я, почти того не сознавая, начинаю смеяться. Джек от неожиданности вздрагивает, но тут же присоединяется ко мне. Нос его забавно морщится, как у ребенка, и от этого он кажется в миллион раз забавнее. О, боже, я никак не могу остановиться. От смеха уже ребра болят, но каждый раз при взгляде на него меня одолевает новый приступ. «Уже и слезы потекли, а салфеток я не захватила. Придется воспользоваться рисунком с яичниками. Эмма, почему вы с этим парнем?» «Что?» Все еще смеясь, я поднимаю глаза и вдруг понимаю, что Джек успокоился и смотрит на меня с обычным невозмутимым видом. «Почему вы с этим парнем?» — повторяет он. «Мое веселье мгновенно испаряется. Я машинально откидываю волосы со лба. О чем вы?» Нужно потянуть время, потянуть время. Конор Мартин. С ним вы не будете счастливы. Он не тот, кто вам нужен. Я затравленно смотрю на Джека. Это еще почему? Я успел немного узнать Конора. Несколько раз он был вместе со мной на совещаниях. Склад его ума достаточно ясен. Он неплохой парень, но вам нужно нечто большее. У меня такое чувство, что этот человек видит меня насквозь. А он продолжает. Мне почему-то кажется, что вы совсем не хотите съезжаться с ним. Просто боитесь отказать прямо. Вам не растет негодование. Подумать только. Он смеет читать мои мысли и понимать их, но совершенно неправильно. Конечно, я хочу жить с Коннором. Боюсь, вы сильно ошибаетесь. Уничтожающе бросаю я. Да я просто не могу дождаться того дня, когда мы найдем подходящую квартиру. Собственно говоря... — Собственно говоря, я все утро сидела и строила планы нашей будущей жизни. — Вот тебе. Джек с сомнением качает головой. — Вам нужен человек с искоркой, который мог бы вас зажечь, воспламенить. Я уже говорила, что наболтала в самолете всякой чепухи. Уж коннор способен меня зажечь. Это чистая правда, кричу я. То есть в тот раз в архиве мы прямо-таки сгорали от страсти. а Вы ведь сами видели. — А, это... Равнодушно отмахивается Джек. «Я предположил, что это была последняя отчаянная попытка придать остроту угасающему чувству». Я задыхаюсь от ярости. «Ни это не последняя отчаянная попытка, это просто спонтанный взрыв чувств». «Прошу прощения», — мягко отвечает Джек. «Еще одна ошибка». «Да и, собственно говоря, какое вам дело? Неужели для вас уж так важно, счастлива я или нет?» Мы оба замолкаем, и я внезапно, замечая, что слишком тяжело дышу, словно пробежала сто миль без остановки. Встречаюсь с ним взглядом и тут же отвожу глаза. «Представьте, я задавал себе тот же вопрос», — признается Джек. «Возможно, это так, потому что нам пришлось столько пережить вместе. Или потому что вы единственная во всей этой компании, кто не считает нужным притворяться и стараться произвести на меня впечатление». Так и хочется ответить, да я бы притворилась, будь у меня хоть какой-то выбор. Кажется, я только сейчас признался себе, что вижу в вас друга, продолжает он, а мне не все равно, что происходит с моими друзьями. а, -а, -а, -а" бормочу я и уже хочу вежливо заметить, что со своей стороны также вижу в нем друга, когда он вдруг добавляет, кроме того, человек, знающий наизусть все фильмы Вуди Аллена, просто не может быть неудачником». Меня снова окатывает волна возмущения. «Я готова постоять за Конора. Вы ничего об этом не знаете. И поверьте, я много бы отдала, чтобы не сидеть с вами рядом в этом дурацком самолете. Ходите тут, говорите что-то с таким видом, словно знаете меня лучше, чем кто бы то ни было. Доводите до белого коленя». «Может, и знаю», — перебивает он, и глаза его блестят. «Что?» «Может, я действительно знаю вас лучше, чем кто бы то ни было?» «На секунду я забываю о необходимости дышать», только смотрю на него, сгорая от нестерпимого гнева и возбуждения. Так бывает, когда играешь в теннис, ужасно боясь проиграть, или когда танцуешь. «Вы знаете меня лучше, чем кто бы то ни было», — язвительно повторяю я, стараясь вложить в слова как можно больше сарказма. «Я уверен, что вы не останетесь с Коннором Мартином». «Вы не можете это утверждать». «Могу». «Не можете». «Могу», — он снова начинает смеяться, — «не можете» и уж если на то пошло, я вполне вероятно выйду за него замуж. Замуж? Переспрашивает Джек с таким видом, словно в жизни не слышал шутки забавнее. Да, почему бы и нет. Он высокий, красивый, добрый и очень, очень... Я слегка запинаюсь. Так или иначе, это моя личная жизнь. Вы мой босс, и впервые встретили меня на прошлой неделе, так что, откровенно говоря, не ваше это дело. Голова Джека чуть дергается, словно от пощечины. Он долго молча стоит, прежде чем отступить и нажать кнопку лифта. «Вы правы», — говорит он совершенно иным тоном. «Ваша личная жизнь не мое дело. Я перешел все границы и прошу прощения». «Мне становится не по себе. Я не хотела». «Нет, вы правы», — несколько секунд он смотрит в пол, потом поднимает голову. «Итак, я завтра улетаю в Штаты», — «Поездка оказалась достаточно познавательной, и я хотел бы поблагодарить вас за помощь. Увидимся сегодня на прощальной вечеринке». «Не знаю». «Лучше бы я промолчала. Я все испортила». «Это ужасно. Кошмарно. Я хочу сказать что-то. Вернуть то, что было между нами. Легкие, шутливые отношения, но не могу найти слов». Мы добираемся до девятого этажа, двери открываются... «Здесь я справлюсь сам», — говорит Джек. «Собственно говоря, я попросил вас помочь только ради компании». «Я неловко перекладываю папки в его подставленные руки». «Что же, Эмма?» — говорит он все так же официально, «на случай, если больше не увидимся». «Я был рад, что мы познакомились». Наши взгляды встречаются, и в его глазах мелькает что-то прежнее тёплое. Это действительно так. Я тоже рада, сдавленно произношу я. Не хочу, чтобы он уезжал. Не хочу, чтобы на этом все кончилось. Меня так и тянет предложить ему выпить, вцепиться в него и попросить: "Не уезжай". Господи, что со мной творится? Счастливого пути, желаю я, едва ворочая языком. Он пожимает мне руку, поворачивается и идёт по коридору за два я открываю рот, чтобы его окликнуть, но что сказать? Нечего. Завтра он сядет в самолет и вернется к прежней жизни, а я останусь в своей. До конца дня я не нахожу себе места. На сердце свинцовая тяжесть. Вокруг только и разговоров, что о прощальной вечеринке Джека Харпера, но я ухожу с работы на полчаса раньше. Еду домой, варю горячий шоколад и сижу на диване, уставившись в пространство, пока не появляется Коннор. Я смотрю, как он идет ко мне, и сразу понимаю, что-то изменилось не в нем. Он остался прежним. «Привет!» — кивает он, целуя меня в макушку. «Идем?» «Идем посмотреть квартиру на Эдит Роуд. Придется поспешить, если мы хотим успеть на вечеринку. Кстати, моя мать подарила нам кое-что на новоселье. Доставили прямо на работу. Он вручает мне картонную коробку. Я машинально вынимаю стеклянный чайник и верчу в руках». Видишь, в нем ситечка. Можно отделять чаинки от воды. Мама считает, что так чай вкуснее. И тут я словно издалека слышу собственный голос. «Конор, я не могу». «Почему?» «Довольно легко, нужно только поднять...» «Нет...» Я закрываю глаза, пытаюсь собраться с духом, открываю снова и решаюсь. «Я не могу жить с тобой». «Что?» «Что-то случилось?» «Э, «Да, нет», — я сглатываю. «Знаешь, меня не раз одолевали сомнения насчет нас. И недавно, недавно я все поняла. Если все будет по-прежнему, значит, я дрянь и лицемерка. Это несправедливо по отношению к нам обоим». «Что?» — конор обеими руками трёт лицо. «Эмма, ты действительно хочешь... хочешь...» «Да». «Между нами все кончено», — говорю я, уставясь в ковер. «Ты шутишь!» Не шучу выдыхаю я с внезапной тоской не шучу понятно но это нелепо нелепо конор мечется по комнате как лев в клетке и вдруг останавливается и резко поворачивается это тот полет что я подскакиваю как ошпаренная ты это о чем ты стала совсем другой после возвращения из шотландии глупости нет ни не глупости Ты стала нервной, раздражительной. Конор присаживается на курточке и сжимает мои руки. «Эмма, мне кажется, ты все еще страдаешь от психологической травмы. Наверное, стоит посоветоваться со специалистами». «Конор, мне не нужны специалисты», — кричу я, вырывая руки. «Но, может, ты прав. Может, именно полет...» Я на замолкаю, так подействовал на меня. «Наверное, я по-иному посмотрела на свою жизнь и многое поняла. В частности, то, что мы друг другу не подходим...» Коннор с ошеломленным видом медленно опускается на ковер. «Но «Ну, у нас все было просто здорово! Много занимались сексом. Знаю!» «У тебя появился кто-то другой?» «Нет!» — резко отвечаю я. «Разумеется, нет!» «Я с силой провожу пальцем по обивке дивана. Этого не может быть!» — убежденно заключает конор «Просто на тебя что-то нашло!» «Сейчас приготовлю для тебя горячую ванну. Зажгу ароматические свечи. Конор, пожалуйста, никаких ароматических свечей. Ты должен выслушать меня и, пожалуйста, поверь». Я смотрю ему в глаза. «Давай, расстанемся друзьями». «Не верю», — твердит он, качая головой. «Я тебя знаю. Ты не из таких. Ты не отбросишь все, что было между нами. Не...» И тут я без дальнейших слов размахиваюсь и швыряю чайник на пол. Чайник со звоном катится в угол. Конор потрясенно замолкает. Мы оба, оцепенев, смотрим на оставшийся совершенно целым подарок мамы Конора. Он должен был разбиться, произношу я после напряженной паузы. Это символ. Я готова отбросить все, что между нами было. Поскольку знаю, это не то, что нужно мне. По-моему, он все-таки разбился. Конор поднимает чайник и принимается осматривать. Видишь трещинка? Значит, все. Но мы... «Все-таки могли бы им пользоваться...» «Нет, не могли бы...» «Заклеить скотчем или...» «Но он уже никогда не будет прежним...» «Понятно», — медленно выговаривает Конор. «Кажется, он действительно понял...» «Что ж, тогда я пойду...» «Позвоню в агентство и скажу, что мы...» Он замолкает и вытирает нос. «Хорошо...» Выдавливаю я не своим голосом и добавляю «Пожалуй, лучше, чтобы на работе об этом не знали. Пока». «Конечно», — кивает он, — «я никому не скажу». У самой двери Коннор вдруг оборачивается и сует руку в карман. Голос его слегка дрожит. «Эмма, вот тут билеты на джазовый фестиваль. Возьми, это тебе». «Что?» — в ужасе шепчу я. конор не надо. Они твои». «Нет!» «Я знаю, как тебе хотелось услышать квартет Деннисона». Он сует мне в руку яркие бумажки и сжимает мои пальцы в кулак. «Я... Конор... Я просто не знаю, что сказать. Джаз останется с нами навсегда», — выдыхает он, «прежде чем закрыть за собой дверь».